Глава четвёртая. Ночь среди могил. В подвале было очень тихо и сухо. Шаги отражались от каменного пола и отдавались шелестящим эхом за многочисленными поворотами широкого коридора. Лабиринт какой-то, пробормотал Даниил. Совершенно верно. Это часть подземного монастырского лабиринта, наиболее хорошо сохранившаяся его часть. Дальше более старая кладка. А под левым крылом здания фрагментарно сохранился переход XIV века. По нему братья с риском для жизни попадали к реке за городскую стену во время осады врагов или эпидемий, когда другие выходы из города были закрыты. Там сейчас ведутся раскопки. Карпалыч и Алексей каждый день проводили под землёй по несколько часов. Клад ищут. Для историков каждый разбитый черепок — клад. Даниил с интересом разглядывал большие ровные каменные плиты, из которых были сложены серые стены лабиринта. По низкому закопчённому потолку змейкой бежал электрический провод, периодически отпочковывающийся в сторону небольшой электрической лампочки. Свет был тусклым и быстро растворялся в серой шершавости стен. Глофира крепко держала инспектора за руку, будто опасаясь, что он, как непослушный маленький мальчик, потеряется в каком-нибудь чёрном боковом коридоре. Она уверенно шла вперёд, позвякивая связкой ключей в кармане. Ещё через четыре поворота коридор в очередной раз раздвоился. Глаша повернула направо и остановилась у низкой тяжёлой двери это хранилище. Она быстро нашла нужный ключ и открыла комнату. Они зашли. Ого, помещение было безгранично. Со всех сторон по центру и под неправильными углами весь зал был уставлен трёхъярусными деревянными стеллажами. Всё пространство полог было занято различными предметами. К каждому из них была прикручена проволочка с бумажной или картонной биркой. Даниил взял в руки небольшой мешочек, такой древний, что края его обратились в пыль. Чуть тряхнул ладонь, послышалось глухое звякнье. монеты Новгородские, предположительно XVI век, найдены в 1975 году в северном секторе. Прочитал инспектор табличку. Потом его внимание привлёк бесформенный осколок металлического предмета, лежащий в самом низу, почти у пола. Чернила на его бирке практически выцвели. Какая-то железяка. Найдено в 1924 году красноармейцам пыховым, прочитал Даниэль и засмеялся. "Да, весело", откликнулся глаффира. "Здесь таких курьёзов великое множество". Даниэль прошёл вдоль стеллажей, с интересом разглядывая старые кувшины, лахани, деревянные оловянные ложки, фрагменты мечей и украшений, кладбище истории, скорее, больничное отделение. Скоро многие вещи займут свои места в музее, хочется верить. А это что? Инспектор с удивлением уставился на пустые стеллажи у самого входа. Часть полок была разобрана каким-то варварским способом, будто бы их рубили топором. А, это, помрачнела Глаша. Это вечное напоминание о трагедии, которая произошла здесь в период перестройки. Убили кого-то. Можно сказать и так. Растерзали на глазах у невинных людей. Всю территорию монастыря вдруг неожиданно передали торговому отделу. Пришли молодцы с какими-то бумагами, вышвырнули Карпа Палыча и его коллег на улицу и опечатали здание. На следующий день начали освобождать помещения под торговые склады, выносили вещи и жгли на заднем дворе книги, иконы, посуду, а стеллажи рубили топорами. И что? «Спасибо, местные жители помогли». Врвались сюда и устроили драку, выгнали захватчиков. Они тогда ещё пообещали весь старый город спалить. Потом все дежурили на улицах и в монастыре почти 3 недели спали в коридорах и в сараях на матрасах и раскладушках. Карпалыч тогда молодой ещё в Москву ездил. Настоятель храма всех на ноги поднял, отстояли. Министр приезжал, народ собирал, говорил долго. Здания вернули музеи, но Уничтоженные ценности восполнить невозможно. Карп тогда болел долго, в больнице лежал. Думали, сердце его не выдержит. Подлечили. Глаша пожала плечами и улыбнулась. Его чем поддерживают гомеопатические пилюли от нервов. Даниил тоже улыбнулся, грустно и понимающе. А я люблю фарфор, неожиданно признался он. тонкий, невесомый. Особенно старые статуэтки. Знаешь, есть такие раскрашенные, с наряженными дамами и кавалерами. Или еще детишки бывают забавные, с собачками или корзинками. Иногда выйду из дома в свободный вечер, пройдусь по Арбату, во все салоны антикварные загляну. «И много покупаешь?» Данил фыркнул. «Нет, конечно, там цены для олигархов, а не для инспекторов. Но... Ты знаешь, каким-то удивительным образом у меня подобралась небольшая коллекция, очень выручают блошиные рынки. Ребята кое-что дарили. У нас много фарфора. У Карпова в кабинете несколько витрин заставлено. Он сам с них пыль вытирает, никому не доверяя даже нам с Машей. Данил помолчал и заметил, мягко глядя на глафиру. Я бы тебе доверил. Ну, я бы тоже себе доверила. Улыбнулась Тая и быстро отвела глаза. Ты здесь всё смотрел. Идём дальше. Идём, вздохнул инспектор. Они вышли в коридор и с усилием захлопнули тяжёлую дверь. "Не отставай", бросила Глаша и быстро завернула за поворот раздвоенного коридора. "Что там впереди?" Несколько небольших келий. Старая котельная в монастыре была очень продвинутая система отопления. Помещение для хранения угля и дров, а в самом конце коридора наша с Машей каморка. Там мы храним холсты, пигменты, иконные доски. А почему так далеко от входа? Носить не тяжело. Это только кажется, что далеко. На самом деле мы сейчас почти под мастерской. И если завернуть вот сюда, а потом подняться по этим ступеням, то... Глафира опять достала связку ключей, быстро открыла чуть заметную в стене дверку и шагнула наверх. Даниил прошёл за ней. В лицо пахнуло ароматом сушёных трав, воска и деревянных досок. «Где это мы?» Глафира щёлкнула выключателем. Небольшая комната озарилась ярким светом. В мастерской мы зашли со стороны маленькой комнаты. А вот здесь, Глаша прошла в большой зал, мы работаем. Это выход на улицу, на задний двор, это наш стол, это полка с прорисями иконы, образцами, кисти, инструменты, книги, буфет. И Глаша замолкла на полуслове и нахмурилась. Даниил тут же отвлёкся от осмотра картин икон, висящих на стене, и оглянулся. Ты чего? Глафира с ведя брови напереносится в чёрную ломаную линию, задумчиво прошла по комнате и села на сундук. Но «Ну что случилось-то? напряжённо переспросил Даниил. Фотография в глубокой задумчивости произнесла Глафира. Фотография? переспросил Герц. И внезапно поняв, о чём речь, бросился к буфету. На столешнице, задвинутая далеко в тёмный угол, прикрытая салфеткой, лежала пустая рамка. Стекло было целым, но его кто-то силой выдавил и оставил рядом. У кого есть ключи от мастерской? резко спросил Даниил. «Ни у кого!» — воскликнула Глафира. «В том-то и дело, что ни у кого, только у меня и у Маши. Я от подвальных дверей только у меня, потому что Маша боится ходить в лабиринт. Мы это делаем только вместе». Данил нашел на буфетной полке пустые полиэтиленовые пакеты и спросил. «Можно?» «Да, а зачем тебе?» Инспектор аккуратно положил в мешке рамку и стекло, бережно завязал. Заберём с собой, пока и это не исчезло. Глофира хмуро молчала, потом широким жестом обвела руками мастерскую. Ну вот, осматривай. Хочешь, я помогу? Даниил сел рядом и огляделся, как бы знать, что искать. Вторая фотография исчезла. Ты же из-за неё сюда пришла. Из-за неё. Это ведь главное. «Мне все время не давала покоя мысль. Зачем грабителю этот снимок? Что может быть ценного в карточке, напечатанной из диска?» «А где сам диск?» Клаша подняла на инспектора испуганные глаза. «У Алексея был?» «Но все его вещи исчезли. Господи!» «Бред какой-то!» «Тихо, тихо! Все хорошо!» Даниил чуть притронулся ладони к ее пальцам, Из жалох на мгновение. Всё в норме. Почему ещё до фотографии я догадываюсь. И это совсем не самое главное, вот что действительно важно. Так это почему умирающий человек, истекающий кровью, целенаправленно ползёт как ну, не к двери, где можно получить помощь, не к телефону, стоящему на лавке, не к своей сумке, в которой лежит мобильный Он пробирается в противоположную сторону к окну, выходящему в самую пустынную часть монастыря, на стену трапезной и часть тропинки, по которой никто не ходит. "Почему?" Глафир вздохнула. "Устала?" вспыхнулся Даниил. "Давай вернёмся". "Ну вот, ещё ни за что", тихо ответила Глаша. "Мы пока что не нашли призрака. И ещё «Мне кажется, что я постоянно опускаю какую-то важную деталь. Что-то я видела вечером или утром, мельком, краем глаза, но я никак не могу вспомнить». Инспектор усмехнулся, слегка толкнул её плечом. «Ну что ж, тогда пошли ловить привидения, коллега». Они снова спустились в подвал. «Покажи, где вы с Машей находились, когда появился призрак». в дверях нашей каморки. Маша была позади меня и видела призрак через моё плечо. А я стояла на самом пороге, в тени двери и держалась за ручку. Клаша отперла дверь и нешироко раскрыла её. Взяла за зелёную медную ручку вот так. Свет в комнате мы уже потушили и собирались выходить. Даниил отошёл дальше в полумрак и окинул взглядом экспозицию. Откуда появился призрак? Он прошёл рядом с тобой, вот в той части коридора, что там переход из левого сектора в основной лабиринт. Мы же пришли с тобой оттуда. В левом секторе сейчас раскопки. Там нет электричества, не успели протянуть, потому что быстро продвинулись очень далеко. Попалось пустое пространство с недавними следами пребывания. Что это значит и насколько недавними? В первой четверти прошлого века, приблизительно время революции или первой эмиграции, может быть, хозяева усадьбы или их прислуга пытались спрятать хоть что-нибудь в дальней части подвала. Даниил молчал, сутулившись и засунув руки в карманы джинсов. Глаша закрыла дверь, тихонько встала рядом. Так в тишине прошло несколько долгих минут. Можно бросить взгляд на ваши раскопки, наконец, спросил Герц. Конечно. Иди за мной. Они двинулись в тёмную часть коридора. Пол там заметно опускался вниз. Мы уходим под землю? Да, страшно. С тобой нет. Ты же спасёшь меня от неминуемой смерти, вцепившись в рукав глафира, напряжённо спросил Данил. Конечно. Конянас как у остановлю, а потом, чтобы жизнь скучной не казалась, зайду в горящую избу. Они негромко посмеялись. Делалось совсем темно. Наконец Глаша остановилась у очередного поворота, за которым начиналась кромешная тьма, и наклонилась в угол. У тебя есть спички? Да. Глаша отошла от инспектора подальше и черкнула спичкой об коробок. Послышалось лёгкое шипение, треск, и вдруг в воздухе с искрами взвилось пламя, осветив стены и пол качающимся неверным светом. Масляный факел нравится Ух ты, восхитился Даниил, глядя на старинную конструкцию, состоящую из деревянной ручки и ажурной чёрной миски, похожей на готическую корону, внутри которой плясали языки пламени. Дай подержать. Только аккуратно, не наклоняй над головой. И вообще не наклоняй. Слушаюсь. Они пошли дальше. Воздух становился сырым, но пыльным. Под ногами стали попадаться комья земли, обломки старых досок, куски ржавой арматуры. Дальше пошли штабелированные по краям стен обломки досок, палок, горбыля, фрагменты невесть откуда взявшихся деревьев. В другой куче лежали металлические детали, в третьей просеянная земля с огромным ситом наверху. Камни разного калибра были составлены в отдельный холм. Наконец, исследователи упёрлись в тупик. В земляную гору, заканчивающуюся под потолком, внизу были воткнуты лопаты, грабли и инструменты непонятного назначения, похожие на мотыги и мини-серпы на длинной ручке. К стене были прислонены строительные носилки. Под белыми простынями на полу лежали какие-то предметы. Ценные находки уточнил полицейский. Особо ценные сразу поднимаются наверх. Понимаю. Даниил несколько минут внимательно осматривал пространство метр за метром, потом отдал факел Глаше, поплевал на руки, взял лопату и принялся копать в куче с просеянной землёй. Хочешь испытать романтику охотника и археолога? Очень хочу, пользуясь случаем. Если бы ты только знала, Когда ты не здесь копаешь, эта земля уже просмотрена, просеяна и годится только на то, чтобы её выкинули наверх. А я уверен, что лопата упёрлась во что-то твёрдое. Даниил бросил её и начал аккуратно разгребать землю руками. Глофира замерла, не спуская глаз инспектора. Он осторожно достал и перенёс под свет факела какой-то предмет, завёрнутый в некогда белую большую простыню. Не торопясь, развернул находку. Глафира тихо ахнула. Это был старый пожарный шлем. К одному из маленьких отверстий, проделанных по низу каски, была прикручена тонкая проволока, такая же, как на всех экспонатах в хранилище. Всё обратное дорогу Глашап под давлением молчало. Лицо её было бесстрастно, но в глазах застыло выражение тревоги. Даниил тоже был погружён в раздумья, но время от времени бросал на свою спутницу заинтересованные взгляды. Наконец не выдержал. Хотелось бы знать, какие мысты бродят в этой прилестной головке. Разная грустно откликнулась Глаша. Зачем убийца, понадобятся фотографии. Как мог Карп оставить отпечатки пальцев на бокале в комнате Алексея, если он утверждает, что не заходил туда? Если он всё же туда заходил, то как он вышел? Двери в комнату были заперты изнутри. Если он ушёл до того, как Алексей выпил вино, как ему тогда удалось забрать фотографию и чемодан? И нужно было ещё успеть собрать вещи? Просто голова кругом. Ну-ну, отозвался инспектор, продолжай, умница моя. Значит, вещи и фотографии были украдены до того, как Алексей с Карпом вошли в комнату или... Или... В доме был ещё кто-то. «У убийцы был сообщник», — тихо прошептала Глаша. «Непостижимо и очень страшно. Почему? Ты не понимаешь, много лет мы жили в нашем маленьком уютном мире, ничего не боялись и абсолютно доверяли близким. Этот певец... Маленький мир давно устоялся, притёр нас друг к другу, научил относиться с любовью и тактичности к чужим тараканам в голове. Он казался таким незыблемым, этот мирок. И вот всё рушится и уходит из-под ног. Зачем же так трагично? А по-иному не получается. Мы никогда не следили друг за другом, не прятали свои вещи, не запирали двери, не боялись гулять по вечерам, проходить через кладбище. А! Какая же я дура. Глофира одной рукой шлёпнула по стене, а второй так жало плечо инспектора, что тот от неожиданности чуть не уронил шлем и в простеню. Ты чего, я чуть не. Я вспомнила. Калитка на кладбище. Что? Кто-то там был ночью? Глаша, ты объясни толком. Я ничего не понимаю. Рано утром мы с Машей шли в мастерскую, не со стороны Нижней улицы, а через Тополину аллею. И когда проходили мимо кладбищенского забора, я увидела, что висячий замок на калитке не вставлен как положено, а замкнут вокруг завитка ограды. Ну и что, не запертай бог с ней. Ты не понимаешь, этого не может быть. Почему? Потому что этого не может быть никогда. Отец Козьма очень строго следит за тем, чтобы на территории всё было заперто и посторонние не попадали куда не следует. Есть ещё какой-нибудь вход на кладбище? Конечно. Со стороны Верхней улицы есть широкие ворота, центральный вход, но до него идти почти 2 км. У кого есть ключи от всех этих ворот-калиток? В том-то и дело, что ни у кого. Отец Козьма крайне неохотно доверяет их в чьи-либо руки. «Любопытно», — пробормотал Даниил. «На этом их разговор окончился, потому что они уже поднялись по лестнице в холл дома и даже подошли к двери комнаты. Там было тихо. Исследователи подвала бесшумно появились на пороге, огляделись. Карп Палыч и отец Косьма играли в шахматы на углу стола. Маша тихо дремала, положив голову на спинку кресла». В неярком свете старых люстр её лицо казалось осунувшимся и измождённым. Толек спал на левом боку, на правом его ухе покоилась фуражка. На его румяном лице застыло тревожное выражение. Даниил положил свою ношу на дальний подоконник за задернутую штору и подошёл к играющим. Отец Косьма У меня к вам вопрос, обратился шепотом он к папу. Внимательно слушаю, уважаемый, также шёпотом ответствовал тот. Чем бы вы объяснили, скажем, тот факт, что калитка на кладбище со стороны топольной аллеи была открыта в вечер убийства и в последующую за этим ночь? «Я бы ничем не стал объяснять подобный факт», — поп-морща лоб крутила в руке пешку и глядел на доску, «потому что такого факта быть не может. В день убийства я лично запер калитку на ключ, а после этого туда не ходил». «Боюсь поколебать ваше душевное равновесие, отец Косьма, но калитка была открыта». «Вы что же мне не верите?» «Я пытаюсь найти объяснение происходящему». Отец Козьма нервно провёл рукой по боковому карману, услышал звяканье связки ключей, но успокоения ему это не принесло. Какое отношение может иметь кладбище при храме к отравлению Алексея? Пока не знаю, но в тишине спящего дома раздался громовой бой московских курантов. Они били не естественно часто, но от этого не менее торжественно, чем в новогоднюю ночь. Карпалыч подпрыгнул на стуле. Мария проснулась и удивлённо захлопала ресницами. Толик вскочил на ноги с закрытыми глазами, одной рукой задвинул фуражку на затылок, второй достал из кармана брюк массивный мобильный телефон участковый. Бойкуранта форвался. Вместо него в трубке громко забулькал торопливый мужской голос. Только открыл глаза. И что? Когда? Пусть пишет заявление на ущерб. Написал? Сколько сколько? Он что, пропавшим коровам золотые пломбы во все зубы вставил? Пусть сидит в участке. Сейчас буду. Случилось что? спросил Герц. Ай, ерунда, разберёмся. Толик торопливо застёгивал верхнюю пуговицу рубашки и поправлял галстук. У мужика из двадцатого дома перед грозой две коровы пропали. Так он сейчас в заявлении такой ущерб себе указал, будто у них под хвостами плазменные телевизоры вставлены. Жалко коров. Да что им будет нехристем? Спят себе где-нибудь под кустами, Утром домой придут, Начнут орать дурнины под воротами. Участковый, уполномоченный, Подпрыгивая ногой, Искал под диваном второй ботинок, Нашел. Ты вот что, Даня, Если тебе занадобится Еще раз опечатанную комнату оглядеть, Открывай, не стесняйся, Потом сам опечатай языком, Полежи желтое пятно на бумажке С другой стороны и на место прилепи. Я тебе доверяю. «М-м, mm -hmm. спасибо». Толик попал, наконец, рукой во второй рукав кителя и побежал к двери. Все двинулись за ним. На веранде у самых ступеней он обернулся и спросил у Даниила. «Нашёл что?» «Нашёл», — хмуро откликнулся тот. «Потом расскажу». «Ладно, ты, мать честная, капает ещё». Страдальчески воскликнул Чисков, глядя на чёрное небо. Поднял воротник и перепрыгивая через лужи, поскакал к каретному сараю. Через пару минут полицейская машина, распугивая ночные тени сильными метущимися бликами и переваливаясь бесшумно, проехала мимо крыльца и исчезла за углом. Даже чай на дорожку не выпил, вздохнула Маша и коротко зевнула. Молодой человек Робко тронул Даниил за плеча от Касьма. Что вы там говорили про калитку на кладбище? У меня есть свидетельские показания, что утром, когда было обнаружено тело, калитка не была заперта, как положено. "Принеприятно", пробормотал коп. "Впрочем, в этом можно убедиться. Я сейчас же туда схожу". Сделаем по-другому, твёрдо перебил его Герс. Вы не будете вмешиваться в ход следствия, а просто ответьте на вопрос: кто мог воспользоваться вашими ключами? Никто. Они всегда при мне, священник неуверенно пожал плечами. Правда, весной произошёл странный случай. Моя связка исчезла на полдня. Искали всем миром, А нашлась она неожиданно и в неожиданном же месте. Ключи торчали в замочной скважине двери храма. Она была настежь открыта. И я все это время ходил мимо пропажи, не догадываясь заглянуть между оборотной стороной двери и стеной. Скорее всего, я сам и оставил их там, старый пень, но это был единственный случай, когда я выпустил их храм. из рук. Спасибо, батюшка. Возвращайтесь в дом на улице Сыра. Даниил отыскал взглядом Глашу, сверхней ступени любующейся на ночной город, и подошёл к ней. Пожалуйста, объясни мне, как пройти к калитке. Глафира будто бы и не услышала его, спокойно продолжая рассматривать дальние огни города, только тонкая бровь её взмыла вверх. Ну хорошо. Проводи меня до этого места и возвращайся обратно. Никакой реакции. По крыше дома ещё изредка постукивали запоздалые капли. На улице было свежо и сыро. Ночной июль благоухал напитанным летней грозой цветочно-пряным букетом мраморное дева. Чуть слышно пробормотал Даниил. Он отвернулся и раздражённо замолк, потом не выдержал «Ладно, убедила. Пошли на кладбище вместе, но учти, я очень недоволен, потому что...» Но Глафира уже приподняла подол длинного платья над мокрой землёй и спустилась со ступеней веранды. «Не отставай, командор!» «Недоволен, потому что я привык, чтобы...» Её прямая спина мелькнула в узких полосках света, отбрасываемых окнами на первом этаже. Я привык, чтобы... Ёлки-палки, ну не беги так быстро, тут скользко. Глафира послушно остановилась и дождалась, пока разгневанный командор приблизится к ней. Потом она взяла его за руку, так же, как в подземелье, и аккуратно потянула за собой. Иди рядом, это тебе не Арбат. Они обогнули правое крыло дома и оказались у двух колонн, когда-то державших на себе ворота старой постройки. Глаша мягко, как кошка, ступая по мокрой траве, пересекла двор и завернула за угол небольшой серой постройки неизвестного назначения. С этого места открывался вид на тополинную аллею и забор кладбища. Они подошли к калитке. Глаша потянула на себя мокрый холодный замок. Он был надёжно заперт на выгнутой завитушке ограды. Вот. Полюбуйся. Данил открыл калитку, она послушно поддалась, цепляя снизом за траву и сбивая с неё крупные капли воды. Петли противно заскрипели, Глаша поморщилась. Чужи здесь не ходят. Все давно привыкли, что она заперта. Никому бы и в голову не пришло проверить. Данил не ответил. Он смотрел вперёд, туда, где в тени мокрой зелени кустов и густых ив молчало старое кладбище. В ожидании гостей замерли старые кресты. Казалось, ветер и тот притих. Может быть, вернёмся в дом, спросила Глаша, уловив в взгляде своего спутника сомнение, а утром прогуляемся между могил. Я за тебя переживаю, ноги промочишь, сурово нахмурился инспектор и первым шагнул под сень кладбищенской ауры. Здесь есть тропинка, Глаша мягко отстранила его и проскользнула на дорожку. Иди за мной. Они медленно продвигались вдоль кружевных оградок, стараясь не наступать в мокрую траву и лужи в углублениях гравия. Молчание старого кладбища, странное молчание. Оно непременно наполнено вздохами, шелестом листвы, перекличкой сонных птах и неслышными грустными голосами. В большом отдалении друг от друга стояли старые скосившиеся набк деревянные столбы времён царя гороха. На их невысоких верхушках тускло горели фонари, бросая на землю оранжевый свет. В этом свете тени качающихся деревьев казались метущимися языками чёрно-серого пламени, стелющегося по траве. Тропинка вышла к широкой дорожке, выложенной треснувшими плитами. Здесь тропинки разбегались в разные стороны под множеством немыслимых углов. Куда дальше? Нужно подумать. Даниил встал на возвышение рядом со старой скрюченной ивой и медленно обвёл глазами местность. Дорога из плет вела в темноту, в которой угадывались силуэты небольших ларьков и лавочек. Там главный вход? Да. Если пройти по плетам дальше, что там будет? Часовня, а за ней ряды могил. По дороге пробежал мокрый ветер. стрехнул со старой ивы росы брызг, прямо над самой головой недовольно ухнула невидимая птица. По низкому небу стремительно бежали облака, просвечивая через полную луну причудливыми рваными краями. Данил на мгновение показалось, что он летит неведомо куда, стоя на деревянном возвышении, как капитан летучего корабля. Было тихо, торжественно и необычайно красиво. Ещё Очень спокойно. И не хотелось уже никуда идти с этого места. В эту минуту справа совсем недалеко резко рявкнул гудком невидимый поезд и тут же застучал колёсами где-то в темноте между веток ив за рядами могил. Мажор, сознаж, на третьей платформе <минувствие> же, ну, через 5 минут. Немедленно откликнулся в отдалении механический простуженный голос, оставляющий в пространстве короткое гулкое эхо после каждого произнесённого слова. "Гудок", ответил радостным басом. "Ну, конечно", простонал Даниил. "Старый вокзал". "Старый вокзал", удивлённо подтвердила Глаша. Отец-косьма по тому и калитку запирает, чтобы местные через кладбище на станцию не ходили, могилы не топтали. Здесь же близко, рукой подать. Можно дождаться утра и прочесать территорию с ребятами из отдела, не слушая её, обрамотал Гирс. Можно положиться на интуицию и логику и попробовать осмотреть эту часть кладбища прямо сейчас. Второй вариант мне нравится больше. Глаша тронула инспектора за руку. «Если предположить, что убийца спешил к поезду с вещами и воспользовался этой дорогой, то это будет означать лишь одно. Он хорошо знает эту местность и заведённые порядки, и ещё. Так и ещё то, что у него есть дубликат из батюшкиных ключей». А сделать их человек посторонний мог только весной, в тот злополучный день, когда настоятель забыл их в двери. Ещё. Преступник спешил на десятичасовую электричку. Почему? Потому что это единственный вариант проехать зайцем хотя бы несколько станций. Во всех остальных поездах билеты проверяют на входе. И что это ему давало? Анонимность. Если бы ему пришлось покупать билет, то злющая кассирша Клава наверняка бы запомнила этот выдающийся факт. Старый вокзал сейчас крайне немноголюден. Данил отбросил всякие сомнения и шагнул на тропинку, ведущую к железной дороге. Как бы наш преступник выбрался с кладбища к вокзалу, уже на ходу спросил он. Через лазейку у насыпи забор подмыло дождями. Он завалился и там образовался небольшой разлом, достаточный, чтобы пролез человек. Отлично. Попробуем осмотреть местность вдоль дорожки до самого разлома, что мы ищем. Всё. Всё, чего не должно быть на кладбище. Разорванные фотографии, одежду, разбитую посуду, баночки с ядом. Они крайне медленно продвигались в полутьме, старательно заглядывая в оградки могил, вороша мокрые букетики пожухлых цветов на полированных плитах. Особое неудобство доставляли им полные дождевых капель кусты и ветки деревьев. От любого прикосновения к ним на несчастной голове следопытов обрушивались ледяные каскады мокрых брызг. Через какое-то время глафиры и Данил промокли насквозь. Но «Ну и работа у вас посочувствовала Глаша, отжимая длинные мокрые волосы. И так всегда круглый год Конечно, ответил инспектор, выгребая ногой из-за куста мяту банковую из-под пива. Они ещё продвинулись чуть вперёд. На траве и могилах появились ярко-красные отблески. Даниил удивлённо поднял голову. Над забором и кустарниками в одном из тупиков станции возмышался на тонкой ноге железнодорожный светофор с красным сигналом. Как красиво, выдохнула Глаша. Инспектор оглянулся и невольно залюбовался картинкой. Глафира сидела на высокой плите, опёршись руками на покосившийся крест. Чёрное намокшее платье блестящими складками опускалось к земле. Глядело гласно ночное после грозовое небо с тонкой полоской у горизонта. Луна заряла ряды могил и плита и крест. И мокрые длинные волосы были залиты кровавыми отблесками семафора, они неровными вспышками покрывали поверхность, отражаясь и взрываясь искрами на рубиновом кресте на груди. Алые точками плясали в больших влажных глазах печальной дамы. "Как красиво", повторила она с восхищённым вздохом. "И как грустно". Наверное, все кладбища рядом с церквями очень похожи, очень может быть, присаживаясь рядом сказал Даниил. Он тоже окинул взглядом горизонт. Напиши такую картину, ты вроде бы как художница. Вроде бы как, улыбнулась Галафира. Я в детстве мечтала стать искусствоведом, съездить в Европу, увидеть готические соборы, статуи, потрогать руками химер. Кого? Химеры это такие существа, Горгульи каменные статуи на соборах. Они символизируют человеческие страсти и грехи, поэтому они всегда сидят спиной к храму, готовые улететь прочь от места молитвы. Понятно. И что же случилось? Почему ты не стала искусствоведом? Глаша опять вздохнула, но уже совсем по-другому, глубоко и тоскливо. Долго объяснять. Даниил вгляделся в её лицо. Оно было чистым и кротким, и только сквозь глубокие карие глаза просвечивала такая мерцающая лава, что инспектор невольно поёжился. В голове промелькнула мысль: как мог продолжаться роман между простоком-толиком и этой женщиной с таким вулканом скрытым внутри? Пусть химеры летят прочь, спеша нарушить возникшую паузу, скомандовал Герц. Я иду осматривать местность, а ты? Я тоже, глафером мгновенно очнулся от грёз и спрыгнул с плиты. Маги моменты было разрушено. Снова перед ними открылось топкое мокрое пространство. Они разошлись по разные стороны дорожки, внимательно оглядываясь по сторонам. Смотри, вдруг негромко позвала Глаша, указывая рукой на странную колею в гравии у одной из могил. Денил одним прыжком перемахнул через старую ограду и оказался рядом с Глоферой, прямо перед её глазами. Большой, как медведь, с крупными каплями воды на светлых волосах, губах и влажных щеках. Что здесь? Не знаю, но вот чего точно не должно быть на кладбище, так это следов от колёс большого дорожного чемодана с ручкой. Где? а не разом присели над дорожкой, покрытой гравием, след был крайне мал. Было видно, что злоумышленник пытался вести чемодан по траве, не выезжая на открытые участки. Возможно, он нёс его в руках, но усталость или нехватка времени взяла своё, и какое-то время колёса оставляли, пусть слабый, но всё-таки след. «Значит, их всё-таки было двое», с едва уловимым разочарованием пробормотал Даниил. всё-таки был помощник. Глофира поднялась и потянула его за мокрый рукав. Продолжим мы только на полпути. Они продолжили осматривать прилегающие к тропинке могилы и кусты. Начало светать, похолодало. Ничего себе, Даниил посмотрел на будильник в телефоне. Почти 4 часа, когда ночь успела пройти. Они прошли ещё немного вперёд, могилы неожиданно раздвинулись, уступив место необычному сооружению. На четырёх столбах, стоящих по краям зелёной полированной плиты, покоилась круглая островерхая крыша, какими обычно накрывали детские песочницы грибы. Обнесена плита была бордюром в метр высотой, с узеньким входом со стороны тропинки. Вездесущие заросли ивы вплотную подобрались к перилам и густо оплели их тонкими гибкими ветками. "Это что за чеховская беседка?" усмехнулся Даниил. Могила почётного жителя города Скушно, как его там, забыла, что-то он там изобрёл очень нужное народу, то ли самополивающийся шланг, то ли самозагорающееся покрытие, и в благодарность жители города осародили ему вот такой дом. Насквозь промокший Даниил, не обращая уже внимания на высокую траву, прошёл к входу в беседку и замер на пороге. Есть Глофера, чёт напытавшаяся унять дрожь во всём теле и мелкий стук зубов, мгновенно забыла о холоде и бросилась к инспектору. "Ура!" шепотом сказала она, проследив направление взгляда своего спутника. Под свисающими ветками ивы, в самом углу беседки, стоял большой, мокрый жёлтый чемодан в тонкую серую полоску. сверху на нём очень аккуратно сложенный висел плащ Алексея